Глава 19. Роман с трудом открыл глаза. Голова гудела после вчерашнего похода в клуб любителей живописи Босха, а тело точно придавили огромной плитой. Руки и ноги казались ватными, ещё его слегка подташнивало. Сколько он выпил этой чёртовой можжевеловой водки и как добрался до дома, было непонятно. Откинув одеяло, Роман попытался встать, но у него ничего не вышло. Вспомнилось ощущение из детства, что Как-то раз он выпил таблетку от ультрафиолетового облучения. Кто-то из класса принёс в школу целую упаковку и на слабо проверял одноклассников. Смельчаков нашлось много, особенно когда девчонки стали подначивать и обещать поцеловать в щёку. Одна из них очень нравилась Роману, и он без раздумий первым схватил таблетку и тут же проглотил, даже не запивая. Пока бегали за водой для остальных, Роман ещё как-то стоял, держался а потом просто лёг на пол и не мог встать. Слабость была дикая и ощущение, что ты всё время борешься с силой притяжения. Тебя примагнитили к полу, и ты стал заложником у собственного тела. Сознание отдельно, тело отдельно. После приезда скорой помощи разбирательство у директора, его чуть не отчислили из школы, потому что он так и не признался, откуда взялись эти пресловутые таблетки. Но что самое печальное, Примерно через неделю у Романа заметно прибавился аппетит, а потом и вес начал расти, как тесто на дрожжах. В течение двух последующих месяцев он умудрился набрать 20 кг и из стройного подростка превратился чуть ли не в колобка. Потом были летние каникулы и новый учебный год, и совсем другое отношение к себе одноклассников. Если бы не Ярослав, он бы точно сошёл с ума, так ему тогда казалось. А случившийся гормональный сбой всего лишь из-за одной таблетки запрещённого к использованию лекарства восстановить никак не удавалось. Врачи только разводили руками и говорили его маме: "Перерастёт, всё станет на свои места, вы не волнуйтесь, вес придёт в норму". Но ничего не изменилось. Роман только продолжал набирать вес и ужасно комплексовал по этому поводу. Единственной отдушиной стало увлечение живописью. После того, как их всем классом повели в музей изобразительного искусства, картины Иеронима Босха открыли для него иной мир странных жителей. Сюжеты начали оживать в голове и создавать свои картины. Звонок мобильного заставил Романова вздрогнуть от неожиданности. Повернув голову, он попытался дотянуться до трубки. Удалось только с третьего раза, опереться на локоть и развернуть наконец тело в бок. Вот он, телефон. Совсем рядом, ещё чуть-чуть. Алло? Ром, это я, привет. Деньги могу тебе прямо сейчас завести за таверной Лалиля. Не хочу ехать с ними на работу. Ты очень вовремя, подруга. Мне нужна помощь. Что случилось, Ром? Сам пока не понимаю, но встать не могу, слабость дикая, но до двери попробую доползти. Я уже еду, жди. Угу. Пока Лиля ехала, Роман блуждал по лабиринтам своей памяти в надежде найти ответ, кто или что так действует на его мозг, что отключает работу не только тела, но и сознания. Может, он всё ещё спит или находится в клубе? Этот странный собеседник вчера долго рассказывал про испанский монастырь, потом они говорили о музыке. Точно, музыка, воскликнул Роман. Я понял, почему концерт в яйце Босх не признавал никакой музыки, кроме церковной, и картина тому явное подтверждение. Яйцо — это глупость, а люди в яйце, поющие по нотам, — глупцы. Пусть и все великие спецы его живописи утверждали, да и до сих пор говорят о каких-то там разновидностях сумасшествия или десяти заповедях, так как человек в яйце ровно десять. Нет, и еще раз нет. — Ром! Рома! Просыпайся! — А, что? Лилит, а ты? Роман долго не мог понять, как она тут оказалась, потом вспомнил, что сам дал Лиле ключи в прошлый раз. Тогда она пришла с шерифом и чудом привела его в чувство, опять-таки после похождения в клуб. Я что, спал? Ой, не знаю, Ром. Лиля присела на краешек кровати и посмотрела на него с сочувствием. Ты лежал с закрытыми глазами, но при этом бурно с кем-то дискутировал. Я испугалась. Я просто понял одну вещь: А ты деньги принесла? Да, конечно. Ты, прости, я без звонка. Нет, ты же звонила, я встать не мог. Роман почувствовал внутренний жар, понимая, что ничего не изменилось. Он пребывает в очередной иллюзии. Возможно, что из клуба он ещё не вернулся, а может, и нет никакого клуба. Ущипни меня. Что? Ну, ущипни меня, вдруг я ещё сплю. Ай, ну не так больно же. Сам же просил. Растерянно призналась Лиля: "Она опаздывала на работу, но оставлять Романа в таком состоянии ей тоже не хотелось. Ты есть хочешь? Может, чай заварить?" "Ой, только не говори мне про еду, пожалуйста. Ты случайно не влюбился, а?" Роман так скривился, будто Лиля спросила, кто лучше Боз или Малевич. "Если я когда-нибудь и влюблюсь, то только в такую, как ты. Только ты меня понимаешь, Лиля." Вот сброшу ещё полсотни кило, тогда подумаю. Может, у нас с тобой что-то получится? Ой, иди ты. Она немного покраснела и поспешила встать, чтобы отдать деньги. Если ты ничего не хочешь, то мне пора, прости. Вот тут вся сумма, пересчитай. Спасибо огромное, лилечка. Потом пересчитаю, уверен, там вся сумма, но если больше, то я верну. А если меньше, добавлю, но тебе не скажу, улыбнулся Роман. У него хоть и болела немного голова, но ломоты и тяжести в теле не было. Проводив «Лилию», он продолжил размышлять над сюжетом картины «Концерт в яйце», при этом тщательно пересчитывая сотенные купюры. Три тоненькие пачки по тысяче — ровно три тысячи долларов. Завтра Антон принесет остальное, и Роман смело понесет деньги в клуб. Пусть попробует только придумать новые правила или отказать. Кто в этом мире лучше, чем Роман Ботоногов разбирается в картинах Босха? Может быть, тот пожилой мужчина его собеседник из клуба, приехавший только из Испании, или сам председатель? А может, это и был председатель? Ловко он перескакивался с одного сюжета картины на другой. Он-то как раз и указал, что на триптихе Сад земных наслаждений на его третьей части Ад, в том числе и для музыкантов. Вспомнилось Роману, и он про себя повторил слова собеседника из клуба, что не есть священные песнопения, то дьявольское новождение. М-м, да, глупцам в яйце ещё очень повезло по сравнению с музыкантами на триптихе, сказал Роман подетально вспоминая каждого из персонажей картины и отчётливо представил себе и лютниста, которого Босх распял на грифе лютни, и беднягу музыканта, придавленного огромной книгой с нотами. На книге ещё стояла лютня, а рядом демон выворачивающий этому же бедняге руку Или не менее мерзкий бес, стучащий колотушкой по барабану, в котором заточен сам барабанщик. И таких вот испытывающих страх, боль и ужас, вечных пыток на картине еще немало. А всему виной ненависть художника к музыке. Роман вздохнул. Пора было собираться на работу, а так не хотелось никуда сейчас выходить. Это ненужная ему сто лет реальность вечно отвлекает от интересных мыслей. В компании с босхом начинаешь понимать и свой внутренний мир. Если можно ненавидеть музыку, но прекрасно это передавать на полотнах, смешивая чувства с палитрой ярких красок, почему нельзя выразить свою ненависть к этой реальности и ему, роману, и отречься от этого мира в пользу прошлого, давнего прошлого, стать экспертом лишь одного художника и мастерски разгадывать его творения, передавая его энергетику людям? ненависть к одному превратить в любовь к другому, создать свой клуб любителей живописи Босха и пожинать плоды. Роману влёкся и едва не обжёгся, заваривая крепкий чай. Голова слегка побаливала, всё-таки он много выпил накануне можовеловой водки, и похмелье не смогли вытеснить философские мысли. Но идея создать свой клуб прочно засела в мозгу и начала стремительно пускать корни, подпитываясь материальными благами. Если удастся открыть свой клуб, размышлял Роман, автоматически доставая из холодильника масло, сыр, колбасу и лоток с куриными яйцами, то я смогу установить свою цену за вход и сам буду выбирать, с кем вести беседы и как распоряжаться деньгами. Это новый уровень, новые возможности и новая жизнь. Подлинники Иеронима Босха можно будет изучать вживую, и уж тогда-то точно я вычислю код его гениальности. Роман посмотрел на кухонный стол, где вызобили и лежали его любимые сорта колбасы и сыра, и понял, что его сейчас стошнит. Наспех закинув всё обратно в холодильник, он лишь отхлебнул немного остывший чай из огромной полулитровой кружки и пошёл в спальню переодеваться. Уже почти перед самым выходом на телефон пришло сообщение от Ярослава: "Надеюсь, ты уже в офисе. Я буду позже. У меня срочное дело". Ну и дела. В кой-то веке решил заняться любимым делом всерьез, а тут ты решил меня сделать халифом на час? Да, дорогой мой друг Ярик». Романа разозлила наглость Ярослава. Не столько удивила, сколько именно разозлила. Он столько лет потратил, чтобы открыть это чертово агентство, а теперь нашел себе дела поважнее. «Черт, черт, черт! Идите вы все к черту!» Закхлопывая входную дверь, Роман едва не наступил на небольшой листок, выпавший из почтового ящика. Извещение с почты. У него чуть не отнеслись ноги, пока он соображал, кто, что и откуда вообще. Ни имени, ни адреса, всё как у Ярослава. Добравшись до почтового отделения, Роман на ватных ногах подошёл к одному из окошек с надписью Выдача посылок и бандеролей. Что там? Спросил он, протягивая немного помятый листок с извещением и паспорт. «А я почем знаю?» Пожала плечами работница почты, даже не взглянув на Романа. «Я вам... Что тут всем? Рентгеновский аппарат, что ли?» Сначала спрашивают, что там, потом возмущаются, почему упаковка не герметична, вы что ее открывали. «Как упаковали ее вам, так и получаете, а мое дело маленькое». Женщина впервые подняла глаза и внимательно посмотрела на Романа. Сверяя его перепуганное лицо с фотографией в паспорте, томительные минуты ожидания. Пока она заполняла какой-то бланк, внесла какие-то пометки в большой журнал, нашлёпала несколько печатей, перелистывала зачем-то ещё несколько раз паспорт, потом встала и скрылась за дверью, откуда не возвращалась ещё уйму бесконечных минут. И вот, наконец, из-за двери показался молодой человек с большим, наглухо закрытым плоским ящиком. За ним семенила всё та же работница почты, бормоча себе что-то под нос. Роман ещё больше расстроился, увидев странную посылку. Он прекрасно помнил приславутый сундучок, присланный Ярославу. Что на этот раз, если это адресовано именно ему? Какой размер, что там? Что переспросила женщина, видя растерянность Романа. Вы опять за своё? Я вам что гадать тут должна? Костя обратилась она к помощнику: "Отдай мужчине посылку и пусть идёт с миром. Размер ему, видите ли, интересен". Роман аккуратно взял ящик. На удивление, тот оказался не очень тяжёлым, но чувство внутреннего беспокойства только усилилось. Хотелось поскорее открыть эту злополучную посылку и выпотрошить всё содержимое, или же выкинуть всё прямо так в ближайший мусорный контейнер. Любопытство пересилило страх, и Роман решил поехать прямиком на работу. В компании с Ярославом они и быстрее найдут решение, если тот, конечно, появится сегодня в агентстве.